Глава четвертая Распахиваю глаза от того, что меня осторожно трясут за плечо и после зажимают рот. Ник взглядом указывает на дверь и убирает руку от лица. Пока я встаю, то он уже будет Джеймса который также за секунды собирается. Я слышу шаги. Сердце в груди делает неприятный кульбит, когда я достаю пистолет, а Ник указывает, чтобы и мы двигались к запасному выходу сзади. Одна из причин, почему мы выбрали этот кабинет, так как он с двумя выходами. Шаги приближаются. Кто это может быть? Может быть, безумные? Хотя... На их походку это не похоже. Обычно они словно тащат за собой конечности, они просто идут. Человек? Мы успеваем скрыться за другой дверью в тот момент, когда я вижу, как ручка двери медленно открывается. Точно не безумный. Они не умеют открывать двери. Я с Ником скрываюсь с одной стороны, а Джеймс напротив нас, с другой. Ник достаёт нож, а Джеймс выдаёт ему кивок. Значит, будем ждать. Если сюда кто-то зайдёт, то от него попробуют избавиться тихо, чтобы случайно не привлечь лишнее внимание. За окном всё ещё темно, а это значит, что от силы прошло лишь пару часов. Прислонившись затылком к стене, стала прислушиваться к шагам, чтобы понять, один это человек — Или их может быть несколько? Вроде бы один. Пожалуйста, пройди мимо. Не заходи сюда. Судя по звуку, человек по ту сторону стал осматривать кабинет, так как звук его шагов плавно перемещается по всему пространству. Пистолет неприятно холодит руку, когда я думаю о том, что кем бы этот человек не был, его ждет смерть. Если он один, то точно умрёт. Рейдер? Вероятно. Вероятно, это именно он. Мы всё ещё ждём. Задерживаю дыхание в тот момент, когда шаги только приближаются. Остаётся совсем немного. Я вижу, как Ник, не издавая ни звука, меняет хват ножа, и лезвие теперь направлено вниз. Скрип пола под чужими ботинками становится громче, ближе, почти рядом с той дверью, за которой мы прячемся. Кажется, я слышу его дыхание, ровное, человеческое. Тень появляется на полу первой. Дверь начинает приоткрываться, и в узкой полоске света вырисовывается силуэт. Неизвестный переступает через порог, И в тот же миг Ник бросается вперед. Замах его руки, но действия Ника словно предугадывают. Все происходит слишком быстро, я не успеваю следить. Очередной замах, перехват. Неизвестный отступает, я вижу что-то серебристое в его руках. Тоже нож. Проходит секунд пять, когда слышу сдавленный выдох. И Ник гасит его движение коротким резким толчком, прижимает к стене, зажимая рот. Я сразу же наставляю пистолет. Возможно, это и лишнее, потому что Ник прижимает лезвие ножа к горлу неизвестного, лицо которого скрывает капюшон. Единственное, что я понимаю, что нападавший сильно ниже парней. Возможно, ростом с меня. Джеймс подходит и движением руки снимает капюшон. Это не он, а она. Незнакомка. Когда мой взгляд перемещается ниже, то я замечаю лезвие ножа, что приставлено к животу Ника. Слишком близко. Слишком опасно. Она прищуривается и переводит взгляд с Ника на меня и Джеймса. «Ты еще кто?» задает вопрос Джеймс. «А вы? Мародеры?» По голосу, да и по внешности Понимаю, что ей не больше двадцати пяти лет. «Тот же вопрос мы хотели задать тебе», — отзывается Джеймс, когда я и Ник молчим. «Нет, я жительница Веллингтона. Так значит, вы из тех, кто прятался в бункерах. И, может быть, уберешь нож от моего горла?» Тут взгляд девушки упирается в Ника. «Сначала ты». Секунда, и девушка опускает оружие, а ник своё, отходя на шаг, но продолжая внимательно следить за ней. «Что значит «жительница Веллингтона»?» — спрашиваю я. «Ты жила здесь всё это время и в момент очистки тоже?» «Жила до очистки. После на год мы с родными ушли, а после очистки вернулись» так как тут стало безопасно, но относительно. Газ помог в некоторой степени, только не помог с безумными, которые сюда словно со всего земного шара хлынули. Я взглянула на её одежду, слишком потрёпанную и многослойную. Куртка, штаны в заплатках, перчатки без пальцев. Всё выглядит так, будто прошло через сотни ночёвок под открытым небом. На шее виден верёвочный шнур с крохотным металлическим кулоном в форме ключа. Символ? Память? Она замечает мой взгляд, но не комментирует. «И где твои родные сейчас?» — спрашивает Ник, не сводя с неё взгляда. «Здесь же!» Только в центре. Я замечаю, как и Джеймс, и Ник напряжены, потому что она им не нравится. «Меня зовут Хлоя», — представляется она, — «и не смотрите так. Я вам зла не желаю, в отличие от мародёров. Я просто хочу спокойно жить вместе со своей семьёй». «Тогда почему вы не попросили помощи?» У тех же мародёров мы или сходили бы в один из городов на поверхности. Задает ей вопрос Джеймс. Там бы вам помогли. Не помогли. Она качает головой. Я ходила. Нас туда не взяли. Сказали, что мест нет. У девушки вырывается грустная усмешка. А мародёры? У них свои законы и правила которые родным и мне не нравятся. А вы здесь, чтобы все разнести к черту, да? Тишина на мгновение становится плотной, как дым. — Как догадалась? — спрашивает Джеймс, на что Хлоя пожимает плечами. — Это было очевидно. Кто-то тут должен был сравнять все с землей. Веллингтон исчерпал себя. Да и мы с родными собирались в ближайшее время его покидать. Отправимся куда-нибудь еще. Тут стало слишком много безумных. Если хотите, то можете пойти со мной. Там переночуете Там безопасно. И я вам даже помогу. Знаю город как свои пять пальцев. Нет, — резко отвечает Ник. Мы не нуждаемся в помощи. Ты всегда такой высокомерный. Она фыркает и складывает руки на груди. «Ну и ладно, я не настаиваю. Просто скажите, сколько у нас времени, чтобы мы собрали вещи и смотались к чертям отсюда?» «Три дня». «Три дня». Она задумчиво кивает. «Не знаешь, в городе еще есть люди, рейдеры?» спрашивает Джеймс. — Вы первые, кого я встретила за последние три недели, так что, полагаю, никого нет. Хлоя говорит это уверенно, но я все равно ловлю в ее голосе легкую неуверенность, как будто она либо что-то недоговаривает, либо сама до конца не уверена в своих словах. — В любом случае, мой вам совет. Она отводит взгляд в сторону окна. По ночам лучше не шататься. Безумных стало больше, чем месяц назад. И они... Она замолкает, будто решая, стоит ли продолжать. Они начали охотиться за трупами. Отлично, мрачно комментирует Джеймс. Прямо то, что нам сейчас нужно. Ник чуть приподнимает бровь. Группами? Ты видела их сама? Да, и не раз. Что ты здесь делала ночью? Если говоришь, что лучше не выходить. Зачем тогда вышла сама? Замечая взгляд Ника, направленный на девушку, такой, словно она представляет угрозу. Хлоя морщится, но отвечает: У нас есть кое-какие штуки доставшиеся от мародёров. Некоторые из них реагируют на движение Вероятно, эти самые штуки достались рейдерам от городов. И мы их поставили в некоторые здания, сюда в том числе, и туда, куда они бы просто так не добрались, за закрытые двери. Позволите? Хлоя поднимает руки и делает шаг в сторону, когда Ник кивает. Девушка выходит отсюда и возвращается в кабинет, после чего подставляет стул к шкафу и снимает оттуда датчик на движение. Он захватывает всю площадь и... Когда девушка спрыгивает, попутно объясняя, то Джеймс ее перебивает. «Мы знаем, как они работают». Хлоя кивает. «Так что вам просто не повезло. Или повезло. Как посмотреть?» Я решила проверить. Так, я могу идти? Мы втроем снова переглядываемся, и я вижу сомнения в глазах Ника. Он сомневается ее отпускать или продолжает раздумывать над предложением. «Иди», — произносит, наконец, Ник. Хлоя кивает и уже делает шаг в сторону, даже несколько, А Джеймс, наоборот, говорит. «Стой! Возможно, это неплохая идея, Максвелл. Мы можем не тратить время на поиски определенных зданий». Ник медленно поворачивает голову к Джеймсу, и я почти слышу, как внутри него щелкает раздражение. «Или можем?» — холодно отвечает он. «Потратить больше времени, чем планировали?» Из-за того, чтобы поведёмся на каждое заманчивое предложение незнакомцев. Хлоя складывает руки на груди и встаёт так, будто собирается выдержать этот словесный бой. «Можете не верить, можете считать меня кем угодно». Её голос звучит твёрже, чем раньше. «Но за три дня вы сами поймёте, что зря отказались». Джеймс усмехается, глядя на нее чуть прищуренно. «Ты удивительно спокойна для человека, у которого в паре шагов трое вооруженных людей». Он кивает в сторону Ника. «Либо у тебя стальные нервы, либо ты привыкла к таким ситуациям». «Может, и то, и другое», — отвечает Хлоя, — и в ее тоне нет ни капли шутки. и к сведению. Я тоже почти воткнула в него оружие. Кивком головы она указывает на Ника. В комнате будто становится теснее. Даже воздух пропитывается настороженностью. Ник молчит, но его взгляд буквально сверлит Джеймса. Ник. Совсем тихо обращаюсь к нему, когда Хлоя отходит в сторону. Думаю, это и правда неплохая идея. Мы сможем сэкономить время и не наткнуться на скопление безумных. «Хлоя, ты ведь знаешь, где их больше всего?» «Конечно. Перечислить? Только вам нужно будет записать. Список будет слишком длинным». Мы с Ником упираемся друг в друга взглядами, прямо как делали это в детстве. Наши гляделки длятся не так долго, когда он первым разрывает зрительный контакт и выдыхает. Уже знаю, что он скажет. Ладно. Если предложение Хлои ещё в силе, то мы пойдём с ней. Уголок моих губ подёргивается. Ведь я знаю Ника. Он всегда мне уступает. Тем более, Хлоя не кажется плохой. «Вам повезло», — произносит девушка. «Предложение в силе». Тогда лучше уйти сейчас. Все равно рассвет будет только часов через пять. Сократим и дойдем до моего дома минут за сорок. Хлоя проходит мимо и останавливается в проходе. И не шумите. Мы следуем за ней, когда Ник бросает очередной взгляд на меня, говоря тем самым, что не доверяет ей. Я лишь касаюсь его руки. Кажется, за два года люди растеряли все доверие, перестали верить в то, что кто-то может просто помочь. Мы выходим отсюда через другой вход с противоположной стороны от места, где заходили. Хлоя уверенно петляет между заброшенными машинами и проломленными ограждениями. Иногда поднимает руку, чтобы мы остановились. Вероятно, Хлоя ориентируется и с закрытыми глазами в Веллингтоне. Где-то неподалеку, на противоположной улице, раздается резкий вопль безумного. «Здесь не сворачиваем», — тихо бросает Хлоя через плечо. «Там их очередное гнездо». Я бросаю взгляд на Джеймса, и он лишь едва заметно усмехается, будто рад, что мы все же пошли с ней. Ник напротив. Идет с каменным выражением лица. А еще мы так и не сообщили Айрис и остальным о том, что встретили человека. Давно безумные стали собираться стаями? Задаю вопрос тихим голосом. После того, как людей стало значительно меньше. Как вас, кстати, зовут? Шоу, представляюсь я. Джеймс. Когда девушка смотрит на Ника... То она спокойно говорит Я не нравлюсь тебе Из-за чего? Из-за того, что незнакомка? Или из-за того, как выгляжу? Ты смотрю, одетцы иголочки. Хоть ваша форма и похожа, но у тебя она другая. Ткань не та. Хмурюсь, когда Ник прищуривается. Как ты поняла? Хоть я и выгляжу как оборванка, но многое замечаю, в том числе и отличие твоей одежды. При свете луны она немного по-другому поблескивает, и стежки в некоторых местах иные. — Это правда, Ник? — Да, — отвечает он для меня и уже дальше обращается к Хлое. — Раз уж ты заметила отличие ткани, то должна была и услышать, как мы обращались друг к другу, поэтому имена наши уже знаешь. Хлоя на его утверждение лишь усмехается, но не опровергает. Пока мы идем дальше, то я смотрю на одежду Ника, после на Джеймса, и пытаюсь увидеть те самые отличия. Да, они едва заметны, но это правда. Ладно. Может быть, его отец позаботился о том, чтобы у Ника была другая форма. Не придаю этому особого значения. Спустя минут десять дорога становится уже. Здания вокруг нависают почти стеной. Воздух пахнет сыростью и старым металлом. Хлоя останавливается посреди дороги. И я начинаю оглядываться, пытаясь понять, где то место, о котором она говорила. Все здания выглядят одинаково заброшенными. Теперь самое интересное. Уверена, вам понравится. Девушка присаживается на корточке и отодвигает крышку канализационного люка. Тут туннели. Так безопаснее передвигаться, чем по улице. Безумные туда не добираются. Я закрыла все возможные входы. Хлоя уже скрывается внизу, спускаясь по ступеням. Дальше лезет Джеймс. После Ник пропускает меня, чтобы самому закрыть люк. Когда спускаюсь, то понимаю, что последних трёх ступенек просто нет. Придётся прыгать. Смотрю вниз, понимая, что достаточно высоко. Джеймс замечает мой взгляд и протягивает руку. Поймаю. Что-то внутри замирает, и я снимаю с плеч рюкзак. Лучше я сама. Отдаю ему рюкзак и прыгаю, сохранив равновесие. Забираю рюкзак обратно на ощупь так как теперь ничего не вижу из-за темноты. Спасибо. Включаем фонарики, и я сразу же замечаю, как здесь сыро и крысы. Ну, конечно, куда же без них. Туннель тянется в бесконечность и совсем не напоминает обычную канализацию. Смесь гнили, сырости и чего-то железистого ударяет в нос. Ладно, по запаху и правда, как канализация. Стены туннеля обшарпаны, кое-где проступает ржавчина, а с потолка капает влага. Мы идём вслед за Хлоей. Крысы, спугнутые нашим появлением, шуршат в сторону, иногда исчезая в узких щелях. «Туннели очень длинные», — шепчет она. И некоторые ведут в странные места. Но сегодня мы туда не пойдем. Мы их обнаружили случайно, спасаясь от безумных. Слова зависают в темном воздухе, и я ловлю взгляд Ника. Он хмурится, словно запомнил их для будущих вопросов. Джеймс же напротив смотрит вперед, будто в его глазах уже есть ответ, и он ему не нравится. «Вы, кстати, здесь одни? Одни приехали?» — спрашивает Хлоя. «Одни», — отвечает Ник, и я не понимаю, почему он врёт. «Ради безопасности?» Взгляд перемещается на рацию. «Интересно, он её заглушил предварительно, чтобы не выдать, что с нами ещё несколько человек?» Вода под ногами тихо плещется, и я понимаю, что если фонари погаснут, то мы окажемся в полной безжалостной темноте. — Как вы жили тут все это время? — спрашивает Ник, идя строго сзади меня. — Откуда доставали еду, оружие? — Это был большой город. Запаслись. — Так что хватило на пару лет? — У консервов большой срок годности. Но их не так много. Это первое, что взяли бы с собой люди, когда все только началось. Хлоя усмехается и оборачивается, светя на него фонариком. — Нам повезло, Ник. Девушка специально выделяет его имя. — А из оружия были пистолеты. Но пули закончились, обходимся ножами. — А мародеры? что наверняка сюда заходили. Как вы поступали с ними? — Прятались. И ждали, пока они уйдут. От них всегда одни неприятности. Это всё больше смахивает на допрос. Хлоя перестаёт идти ровно. Иногда чуть замедляется, словно даёт понять, она слышит в его вопросах не любопытство, а недоверие. Фонарик в её руке дрожит от шага и свет выхватывает из темноты рваные силуэты труб из заросшей плесенью своды. Я слышу, как Джеймс тихо вздыхает впереди меня, будто ему надоело слушать их перепалку, но он не вмешивается. «Может, не только от мародеров?» — бросает Ник, и я почти физически ощущаю, как в узком пространстве становится теснее. Я иду впереди него, но напряжение тянется за мной, как проволока под током. Через минут пятнадцать блужданий по одинаковым монотонным коридорам туннель начинает расширяться, а потолок поднимается выше. Почти сразу же Хлоя сворачивает в боковой проход и останавливается у массивной железной двери, вросшей в бетонную стену. Дверь выглядит так, Будто ее не открывали десятилетиями. Ржавчина разъела края, а старый замок перекошен. Но Хлоя уверенно поддевает его каким-то самодельным крюком. Щелчок. Скрежет металла по металлу, прокатывается по туннелю, когда девушка толкает створку внутрь. Мы проходим внутрь друг за другом. Делаю очередной вдох. И запах сырости меняется на запах старого машинного масла, пыли и чего-то еще. Слабого, но неприятного. Как прелая ткань. Пространство просто огромное в сравнении с туннелями. И судя по высокому потолку и рядам металлических конструкций, это когда-то было частью подземной электроподстанции. Здесь есть освещение, хоть и тусклое, а еще старые трансформаторы. Наверное, именно поэтому здесь сохранилось частично электричество. Их могли починить. Не успеваем мы сделать и трех шагов, как из-за этих конструкций выходят люди. Человек 10 может, чуть больше. Разного возраста. Один из мужчин с густой бородой, когда другой годится нам в ровеснике. Возможно, это брат Хлои, так как их сходство на лицо Несколько женщин. Одна из них с седой косой, другие же помоложе. Но все они старше Хлои. Еще пара детей выглядывают из-за чьих-то колен. Они все одеты так же многослойно и потрепанно, как Хлоя. Но глаза у них настороженные, почти звериные. Они поднимают оружие. Кто-то держит нож, топор, огнетушитель и... вилы. Самые настоящие и обычные вилы. Откуда они их только взяли? Огнестрельного оружия никакого не вижу. «Всё в порядке!» Хлоя делает шаг вперёд и кивком головы указывает на нас. «Это я их привела. Они не причинят нам вреда». Я цепляюсь за данную фразу, настораживаясь и понимая, что не все люди могут быть настроены дружелюбно, в отличие от Хлои. Спина покрывается холодным потом не от страха, а от того, что все эти взгляды, как острые иглы, направлены прямо на нас. Джеймс стоит чуть впереди меня. Глаза сузились, подбородок поднят. Парень словно готов броситься в драку в любую секунду. Но на его лице, в отличие от Ника, нет ярости, только выверенное, холодное ожидание. Ник, напротив, чуть напрягает плечи, но держит руки свободными, возле бедра, где находится нож. Его взгляд цепляется за каждого из них по очереди, оценивая, кто опаснее, кто просто испуган. «А я стою между ними?» И у меня возникает странное чувство, будто бы мы переступили порог не чужого укрытия, а чьей-то раны, в которую нас сейчас пустили, только чтобы понять, стоит ли её зашивать или вырезать заражённое. Как только они опускают оружие, то обстановка становится менее напряжённой. Видимо, своим приходом мы их всех разбудили центр выходит мужчина, самый старый, лет 60 «Кто вы?» «Они из города или из бункера, дедушка?» «Не мародеры», — отвечает Хлоя. «Зачем они здесь?» «Я предложила им пойти со мной. Они пришли зачистить Веллингтон. Переночуют здесь, а утром уйдут. У нас будет три дня, чтобы уйти». Посмотрев на двух мальчиков, которым лет по девять, думаю о том, куда и как они пойдут. Но если верить словам Хлои, то они уже собирались давно покинуть Веллингтон. Значит, план должен быть. В разговор вступает Джеймс. Мы не причиним вам вреда. У нас есть свои запасы. Еду вашу мы брать не будем. Можем даже поделиться, если понадобится. Мы просто хотим переночевать, а утром уйдем. Хлоя сказала, что проведет нас до других нужных мест. Взгляд дедушки переместился на нее, и она кивнула, пожав плечами. После этого его взгляд скользит от Джеймса к Нику, затем на меня. Словно он ищет что-то в наших лицах или пытается понять, кто из нас лидер. «Адам!» — наконец говорит он, чуть выпрямляясь. «Я за старшего здесь». Адам обводит нас взглядом еще раз, задерживаясь на руках каждого, проверяя, какое и где у нас находится оружие. «Ладно, проходите». Только теперь я начинаю по-настоящему разглядывать помещение, замечаю и другие предметы интерьера. В дальнем углу стоят два старых, но еще крепких дивана, обтянутых выцветшей тканью. Рядом находится низкий стол, на котором аккуратно сложены какие-то книги, карты, несколько банок консервов. Вдоль стены вижу пару самодельных кроватей с матрасами, явно когда-то вытащенными из разных домов. На полу раскиданы детские одеяла, а у стены стоит ящик, наполненный потрёпанными игрушками. А ещё я замечаю две двери с разных сторон, таких же массивных, как и та, откуда мы пришли. Мы присаживаемся на один из диванов. Пружины на нём тихо скрипят под весом, а ткань пахнет пылью и чем-то терпким, вроде старой кожи. — Воды? — спрашивает молодая женщина, вынося жестяную кружку, из которой поднимается лёгкий пар. «Значит, уже когда-то и подогреть успели». «Нет, спасибо», — отвечает Ник, даже не глядя на кружку. «У нас есть своя». Взгляд Адама чуть меняется. В нем появляется осторожность, как будто отказ Ника не просто вежливость, а определенный сигнал. Пожилой мужчина смотрит на него долго, с легким прищуром, Словно пытается понять, что именно скрыто за этой замкнутостью. Хлоя начинает свистеть себе под нос, когда другие члены ее большой семьи расходятся, за исключением дедушки. Дети начинают играть между собой. «Это всё твоя семья, Хлоя?» Задаю я вопрос, чтобы как-то разрядить обстановку. всё таки эти люди приняли нас в свой дом?» «Да». Большая. Была большая, но после дня, когда мир пал, нас осталось меньше. Но мы продолжаем держаться вместе, ведь семья — это святое. Девушка улыбается и смотрит на Адама, и в этом ее взгляде столько почтения и уважения, что я даже удивляюсь. Хлоя представляет нас своему дедушке и уходит в сторону скрываясь за металлическим шкафом. Детские голоса звучат рядом, и я смотрю на тех самых мальчиков. Они тоже живут под землей, как и я когда-то в бункере. Только условия все равно колоссально отличаются. «Здесь ты чувствуешь себя в постоянной опасности. Здесь нет еды, ее нужно добывать самостоятельно и много еще чего». Дети громко смеются, но этот смех не до конца беззаботный. В нём есть привычка быть настороже, как у всех, кто вырос в мире, где опасность может появиться в любую минуту. — Так откуда вы? Из города? Бункера? — спрашивает Адам, беря один из стаканов с водой, которую нам предлагала выпить женщина. — Отовсюду, — отвечает уклончиво Ник. Взгляд Адама так и сосредотачивается на Николасе. Наверное, дедушка Хлоя решил, что именно он и главный. А может быть, он ему больше всех не понравился, поэтому так и будет следить. И из бункера, и из города произношу я, стараясь сгладить такой ответ Ника. Дедушка Хлоя кивает чуть более расслабленно в сравнении, если бы он это сделал для Ника. «Не надоедай своей болтовнёй, Де!» Обращается к Адаму Хлоя, что вернулась. «Они устали, и я обещала им, что несколько часов смогут здесь отдохнуть. Утром они же уйдут. Я провожу и расскажу всё». Они молча переглядываются, словно за эту короткую минуту ведут диалог. Адам отходит в сторону и открывает одну из дверей, и я вижу несколько пустых кроватей. Тогда пусть проходят сюда. Здесь тише, и им не помешают. Кожей чувствую, как Нику это не нравится. Но он встаёт вслед за мной. Джеймс тоже идёт сзади. А как же остальные? Кроватей здесь больше, чем нас. Другие спать не будут? Это спрашивает Джеймс. «Мы разместимся эту ночь на диванах», — доносится ответ Хлои. «Когда мы останавливаемся рядом со входом, то замечаю, как взгляд Ника падает на дверь, а именно на замок». «Замок есть только внутри. Снаружи нет». «Видимо, это вижу не только я, так как тут же звучит голос Адама. И правда». С той стороны только дверная ручка. Если не доверяете или боитесь, то можете закрыться изнутри. Дело не в том, что мы вам не доверяем или боимся, вдруг говорит Ник, а в том, что любой замок всего лишь иллюзия. Если кто-то захочет достать, то он достанет, и никакой замок ему не будет помехой. Адам смотрит на него внимательно, чуть поджав губы. Знаешь, Ник, произносит с дерзкой усмешкой на губах Хлоя, что останавливается рядом с Адамом. Иногда иллюзия важнее правды, особенно для детей. Спасибо за место. Несколько часов сна нам действительно не помешают. Благодарю я. Адам кивает, Его глаза становятся мягче, и он чуть склоняет голову, словно ставит точку в споре. «Тогда отдыхайте. Утро всегда приходит быстрее, чем этого ожидаешь». Он уходит, а дверь за ним мягко прикрывается. Я оглядываю комнату, замечая пять железных кроватей с тонкими, но чистыми на вид матрасами и тусклым освещением. Больше тут ничего нет. Лишь вытяжка у самого потолка, чтобы воздух хоть как-то циркулировал. Тут стало значительно тише. Ник садится первым, но его взгляд по-прежнему цепляется за замок, будто он ведет с ним невидимый спор. Я чувствую, как у него внутри все сжимается, поэтому подхожу и сажусь рядом. «Все нормально». «Не доверять — это нормально. Но эти люди не кажутся плохими. Да, Джеймс?» Тут перевожу взгляд на парня, который увидел что-то на стене и подошел, чтобы изучить ее. «Они странные. Не знаю, плохие или нет, но определенно странные. Сейчас все странные, потому что в мире происходит хаос. Нам ещё повезло, что они не попытались нас убить. Рейдеры, в отличие от них, уже рискнули бы». Он коснулся стены и провёл по ней рукой, когда я нахмурилась. «Что там?» — спросил Ник и встал. «Не знаю. Выглядит...» Джеймс замолчал, а Ник подошёл к нему. «Видишь?» Ник касается того же места, что и Джеймс две секунды назад. Проводит рукой, пальцами. — Что там такое? — спрашиваю, скрещивая руки на груди и подходя к ним. Дурное предчувствие поселяется внутри. — След будто от руки, — сообщает Джеймс, — словно кто-то пытался специально исцарапать стену шоу. В этот самый момент, когда Джеймс озвучивает свою догадку, то мы слышим глухой звук за дверью. Джеймс первым направляется туда и дергает ручку двери, которая не поддается. Ник в ту же секунду без единого слова достает пистолет. В тусклом свете его движения кажутся обостренными, резкими. А я замечаю еще кое-что. Вытяжка. Единственный выход для воздуха теперь становится его врагом. Ведь из неё сочится сероватый туман. Всё гуще, всё тяжелее. Нет, это не дым. Газ! Джеймс дёргает дверь ещё раз яростно, с силой и... Бесполезно. Замок не поддаётся. Чёрт! Шипит он, упираясь плечом, словно может выбить её. Как? Ведь с той стороны не было замка, если только её чем-то подпёрли. Джеймс, отойди! Рявкает Ник, вставая рядом с дверью и направляет пистолет. Он оценивает угол, чуть наклоняет ствол, чтобы выстрелить в замок без риска отрикошетить в нас. Зажимаю рот и нос рукой, пытаясь что-то придумать. Масок с собой мы не брали. Паника подступает, и я чувствую, как сердце стучит так, будто пытается пробить ребра. Запах резкий, металлический, а легкие будто заполняются ватой. Ник выстреливает первый раз. Проверяет, куда попала пуля, а следом ещё несколько. И ещё. Пока не выпускает всю обойму. Бесполезно. На двери, как и на замке, почти нет царапин. Только ручку удалось повредить. Я едва соображаю. Голова кружится от первых вдохов газа. Лёгкие протестуют. Кашель выворачивает меня наизнанку. Ник не останавливается. Берет другое оружие и снова стреляет, после бьет рукой в дверь с такой силой и яростью, что звук оглушает не хуже, чем от выстрела. Вместе с Джеймсом они пытаются выбить дверь. В голове крутятся лишь одни вопросы. Никаких мыслей, как выбраться отсюда, не приходит. Кто? Кто это? Хлоя? Адам или вся их семья? Оседаю на пол, как и Джеймс, который встречается со мной взглядом а ноздри парня раздуваются от злости и бессилия. Ник ещё держится. Продолжает отчаянно и с яростью бить в дверь, так что на ней остаются кровавые отпечатки. Мир начинает плыть. Состояние всё больше напоминает то, когда мы с Акселем попали в один из очагов. Я пытаюсь удержаться за реальность, но силы утекают так же быстро, как воздух из лёгких. Шоу! Голос Ника гремит, но тут же гаснет, будто проваливается в тишину. Последнее, что вижу, как Ник разворачивается и делает лишь два шага по направлению ко мне, когда костяшки его пальцев полностью в крови. Секунда, и Ник начинает оседать, сопротивляясь до конца.